Глава 10. Оглавление литургии проскомидия. Начинается служба. По установившемуся воззрению отец Иоанн делит литургию на три части: проскомидию, литургию оглашённых и литургию верных. Впрочем, про первую он говорит мало, а про оглашённых ещё менее. Первое объясняется тем, что проскомидия есть часть собственно приготовительная и притом тайно совершаемая священником. А на литургии оглашенных он, свободный сын Господа, уже весь отдается радости любви верных. Что переживал отец Иоанн, это вполне знает лишь один бог, Дон Са. Дневник его лишь слабый отзвук его силы, зорницы далеких молний и громов, Отцвет его пламенного горения. Он сам говорит, что особый слух сердца нужен при слушании Слова Божией и Божественной службы, особенно Божественной литургии и любомудрствующей ум. И при том у каждого свое. На молитве должна быть у каждого молящегося своя живая мысль, свое теплое чувство. Но всё же основные мысли и настроения даются самим ходом литургии, и потому должно напрягать всё внимание, чтобы сливаться с Церковью в её примудром, прекрасном, божественном строе богослужения. Вообще говорит отец Иоанн, все обряды, священнодействия и молитвы на литургии требуют внимания и смысла очищенного, духа бодрого и горящего верою и любовью. Ибо всё это священное служение есть божья премудрость. В такое краткое время и в таком малом пространстве вспоминается столько величайших событий, совершившихся в разное время в разных местах. Тут нужно каждую секунду следить взором, слухом, мыслью, сердцем за каждым словом, действием и обрядом. чтобы ничего не проронить, не пропустить без внимания, поучения, назидания. Да, литургия требует души любомудрой, предочищенной, не связанной с житейскими пристрастиями и попечениями, устремленной к горе. Горе имеем сердца. Что ты думаешь о пустяках, стоя во время сей небесной божественной литургии? Зачем занимаю твою душу наряды, головной убор, золотые украшения, житейские расчёты? Представь Богу в это время душу, украшенную верою, целомудрием, кротостью, смирением, милосердием, безстрастием, любомудрием. Вот одеяние твоё, вот злато твоё, приятное Богу. И сам он всецело отдавался ему. С первого же момента отец Иоанн вступал в прямое общение с сыном миром. И тут сразу обращала его внимание одна особенность, которую мы, простые богомольцы, точно не замечаем по привычке к ней, а также вследствие поверхностности нашей молитвы, а его живой душе она много говорила. Почему в форме диалога, разговора, беседы составлены все наши службы Тут премудрость Божия. Чты, да разумеет. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Все молитвы и песнопения во славу Господа, Богородицы, святых ангелов и святых обращены всегда во втором лице. Ты, вы. Потому что образуют как бы взаимную беседу одного с другим или нескольких лиц с Богом, Богоматерью, святым ангелом, со святым угодном или с целым ликом их. И предполагают необходимо их внемлющими нам, присутствующими с нами, или в Боге весьма близкими к нам. А это должно всегда внушать нам, что мы должны всегда молиться, словословити или благодарить, просить с верою в простоте сердца, в близости их, в благости их, в благоуветливость, скоропослушаистость с чистым сердцем, со страхом Божиим, с упованием и любовью, с сердечным вниманием и усердием, с искренним покаянием в наших бесчисленных грехопадениях. Это ты и мы, говорит о непосредственном присутствии среди нас самого Спасителя. Господь сказал: "Где двое или трое собрались во имя Моё, там Я посреди их". Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Значит, если бы только двое служили утреннюю, обеднюю и вечернюю, и никого больше не было, и тогда несомненно был бы Господь среди их по неложному обещанию его самого. Даже если бы и один священник служил, как сейчас это увидим, то опять он не один. К соучастию в служении литургии Призываются на проскомидии и в литургии все святые, начиная с Божьей Матери. Со священником участвуют в служении все святые и все ангелы. Вот уже он никогда не один. Между тем проскомидию обычно священник совершает ранее литургии часов в видимом одиночестве. И затворники, совершавшие многие годы литургии уединенно, были не одни, а в полной церковной. Невидимо были с ними ангелы и святые, а духом они стояли с теми, за кого молились. Тытавы епископ Феофан Затворник, схие Романах Парфентий Киевский и иные. И взору отца Иоанна сразу же открывалось всё величие предстоящей литургии. Для него проскомидия не была простым лишь приготовлением к ней, а зерном, из которого потом развернется вся служба. Проскомидия есть как бы оглавление литургии, синопсис, образ, сокращение всего. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже из содержания первой части литургии – Проскомидии – на которой приготовляется вещество таинства Евхаристии – хлеб и вино, или агнец Божий, пресно заколающийся за грехи всего мира и в благодарственную жертву за всех святых. Сам агнец в виде части хлеба зрится и предлагается. И искупленные кровью Его люди на Проскомедии воспоминаются под образом частей хлеба, изъятых из просфор, чем показывается единство человеческого естества с Божественным, неслитно соединенного в Иисусе Христе и в нас, причастниках Его. «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем», Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. «Прилепляйся Господеве, един Дух есть с Господем». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Отец Иоанн уже сразу предощутил все основные блага Евхаристии, а особенно главное – блаженное общение, единство всех искупленных, всей Церкви Христовой. из земли частицы в честь Божией Матери и святых, потом живых и умерших, что обыкновенно делается на проскомидии, хотя в древности главное место этому было после присуществления святых даров. Помни, какая тесная связь находится между Господом и святыми его, между ним и благочестно живущими на земле и умершими в вере и благочестии. Помни, какая тесная связь между нами и святыми и умершими во Христе. И всех возлюби, как членов Господа и своих членов. И отец Иоанн заповедует вынимать частицы и произносить имена непременно с сердечной любовью. Дальше он в своих записках перечисляет в порядке, как вынимаются частицы за святых и за живых и умерших. и потом восклицает, будто уже совершилось или предзрелось искупление и спасение их. Какая великая жертва Божия, сколь она безмерна, обширна, сколь она многих искупила, сколь грехов покрыла, сколько душ оживотворила, обновила, осветила, укрепила в борьбе с грехами, с искушениями, с врагами плотскими и бесплотными. Скольке душ обожила, а невесела, аблагоухала, обестленила, обесмертила, прославила. Засколь бесчисленное множество душ живущих на земле и уже умерших людей она приносится во умилостивление Господа Бога, в ходатайство о помиловании и прощении их, или о благоденствии и здравии и спасении их. Какая обширность безмерная! сколь безмерная любовь на бесчисленное множество людей, живущих и умерших, искупительно распространяющаяся, врачующая, просвещающая, обожающая, чудная жертва, истинно божественная жертва. А мы, иереи, так вообще плотолюбивы, ленивы, грешны, нечисты. О Царю небесный, приди и вселись вный. и очищены от всяkie скверны, чтобы достойны чистым сердцем, горним умом и духом совершать столь великое таинство. Батюшка уже на проскомидии жил литургийными переживаниями. А мы торопимся, сокращаем время, механически вынимаем частицы из просфор, сами не читаем имён поминаний, а поручаем другим, не слушая, о ком изъемлем частицы. От того, конечно, нам и скучно, от того и торопимся. Между тем изъятие частиц за живых и усопших, как мы видели уже раньше. Отец Иоанн вслед за всею церковью ставит: выше ценнее, спасительнее, благотворнее, чем даже молитва о них. И притом для обеих сторон благотворнее. Ибо через Агнца Божия мы соединяемся споминаемыми существеннее, чем через наши моления о них. молясь и особенно давая вынимать частицы за здравие и спасение и за упокой вы сообщаетесь на проскомидии или литургии со всеми. Также заповедал и оптинский старец святый и мудрый Макарий. Так верует и простой народ: подать просфорочку, он справедливо почитает важнее холодного упоминания диаконом на ектинии. вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы ибо она в своё время опустится в кровь агнючью с молитвою а мы, Господи, грехи поминавших здесь чесною твоей кровью молитвами святых. Вот эти молитвы Богоматери и святых ценны, потому они и упоминаются а по молицу святые, потому что они в виде частей лежат рядом с вспоминаемыми живыми и умершими. Они близки, едины. Но и всё же сначала не о них сказано, а о мы сам Господи, поминавшихся здесь честною твоей кровью.